Глава 23. День 9. «Ты до сих пор не сказал, каков твой план», напомнила Эвелина, как только вместе с Лукой вышла из автобуса. До оговоренной встречи с Авдокимом оставалось ровно полчаса, но Лука по какой-то причине отказывался раскрывать подробности очередного гениального плана. В чем конкретно крылась причина подобного поведения, Эвелина не представляла, хотя неоднократно пыталась выудить из Луки какие-нибудь крохи информации, но все мимо, Он был нем, как рыба, и посвящал девушку исключительно в те детали, которые должны были произойти буквально через минуту. Например, Лука не назначил место и время встречи. Он явился на порог квартиры Евелины со словами о том, что им нужно успеть на автобус, если они хотят в срок выполнить задачу и убрать с горизонта Авдокима. Девушке пришлось махнуть рукой на свой внешний вид. Времени на переодевание не было. Поэтому поверх домашней одежды она накинула пуховик, напялила на голову шапку, повязала шарф и засунула ноги в первую попавшуюся пару обуви. Лука ничего не комментировал. Ну а Эвелина тактично промолчала о пресловутом тонком пальто и красных ушах парня. «Нравится в минус 30 проверять организм на прочность? Пусть так и ходит. Вдруг закаляется таким образом». Однако в автобусе всеобщее внимание привлекал нелегко одетый Лука, а Эвелина — Сначала она искренне не понимала, почему многие пассажиры пялились на нее. Обычно с ней такого никогда не происходило. Но вскоре она нашла ответ, когда девушка взглянула на свое отражение в дверях автобуса. Как оказалось, сегодня Эвелина могла бы запросто вогнать в ступор Анну Вентур. Черная шапка с розовым помпоном, шарф в красно-зелёную клетку, розовый пуховик до колен и темно синие спортивные брюки с тремя полосками. По всем традициям дворовой моды штаны Эвелины были надежно заправлены в коричневые угги-тионы. От такого убийственно-стильного образа даже сама Донателла Версачи изумленно схватилась бы за сердце и потеряла дар речи. И нисколько неудивительно, что пассажиры рассматривали девушку так, словно она была экспонатом в музее. Теперь они с Лукой однозначно выглядели колоритно. Он в минус 30 в осенней одежде и с портфелем за спиной, И она в роли участницы программы «Модный приговор». Когда ребята вышли из автобуса, Лука быстро направился к кафе, где должны были встретиться Тиона и Авдоким. Располагалось заведение на оживленной улочке с односторонним движением и поистине ужасными высокими и неровными тротуарами. Зимой они всегда покрывались толстой коркой льда, поэтому передвигаться тут было крайне опасно для здоровья. В прошлом году именно здесь Эвелина сломала руку, когда ходила в магазин за мангой. Но этот факт все равно не решил проблему с обледенелым покрытием зимой. Лёд как был, так и остался. И люди были вынуждены пускаться на всяческие ухищрения, чтобы преодолеть несколько десятков метров. Старушка впереди ребят, словно играя в твистер, перемещалась от одного безопасного клочка асфальта к другому и в таком темпе медленно поднималась вверх по улице. Эвелина так не умела и запаниковала от воспоминания о прошлогодней травме. Лука заметил ее волнение и уверенно проговорил. «Предлагаю схватиться друг за друга и не торопиться. Мы доберемся без синяков. У меня еще после катка остались. Новых как-то не хочется». Облегченный вздох слетел с губы Велины. Она радостно кивнула и повернулась к парню, чтобы воспользоваться его предложением, но замерла, не понимая, как придвинуться к Луке поближе. Лука мгновенно пришел на помощь. Поместив руки девушки себе на талию, он обхватил ее за плечи и решительно зашагал по тротуару. «Ты опять не сказал, каков план?» заметила Эвелина, крепче обняв его за талию. «В чем дело? Мы же команда. Значит, надо действовать сообща». «Да, мы в команде», — согласился Лука. «Именно поэтому я знаю, как ты отреагируешь на некоторые предложения. По всем подсчетам, мой сегодняшний план эффективен, но ты бы, конечно, его отвергла» так что я не буду посвящать тебя в детали, а просто поставлю перед фактом». Эвелина заметно напряглась. Никакие теплые объятия не могли в данный момент подавить рвущееся наружу возмущение. Этот человек поражал своей наглостью. «Прекрасно. Действительно, зачем спрашивать мое мнение?» Возмущенно буркнула девушка. «Может, сейчас просветишь? Кафе уже за углом». «Расскажу, как только мы поднимемся» а подниматься по льду под наклоном было той еще мукой. Обувь скользила при каждом неверном движении. Бугристая поверхность не позволяла ровно поставить ногу, а тусклое освещение не давало возможности присмотреться к тротуару. Благо Лука и Эвелина держались друг за друга, а порой цеплялись за фонарные столбы или удачно находили клочки чистого асфальта. В общем, значительно упрощало задачу как раз то, что ребята не шли в одиночку. В итоге они добрались до здания на углу и, наконец-то, ступили на нормальный чистый тротуар. Но не обошлось без неудач. Лука пару раз громко приземлился на четвереньки. Эвелина лишь чудом оставалась на ногах и помогала ему подняться. Теория об особенном притяжении тушки Луки к земле все больше походила на правду. «Давай рассказывай!» — требовательно заявила Эвелина, когда ребята остановились на углу, за которым и располагалось нужное заведение. Лука деловито отряхнул колени от снега и снял портфель. Что-то подобное они уже проходили во вторник, поэтому Эвелина была полностью готова ко всему. Парень мог вытащить из портфеля что угодно. После бинокля ее ничем не удивишь. «Мой план очень прост», — важно проговорил парень, доставая диспенсер со скотчем и несколько листовок. «Нужно всего-то развесить листовки и понаблюдать за Теоной Руфовной и Авдокимом». «Если сработает, через 10 минут мы будем свободны. Если нет, то у меня есть вариант Б». Эвелина выразительно закатила глаза, но аккуратно взяла листовку из рук Луки. Это была обычная полицейская ориентировка, предупреждающая о разыскиваемом преступнике. Женщине 37 лет, подозреваемой в мошенничестве и краже. Судя по информации, она втиралась в доверие к мужчинам, а после вместе с подельниками обходила чужие квартиры и выносила ценные вещи первые пару мгновений Эвелина изучала знакомое лицо и имя на листовке, не понимая, при чем здесь полицейские ориентировки, как все это поможет сорвать свидание. Однако вскоре ее осенило. На листовке была изображена Тиона и напечатаны ее личные данные. «Ты сделал липовую ориентировку на мою маму?» — воскликнула Эвелина. «Поверить не могу, ты превратил ее в аферистку!» Это очень действенный способ убрать с дороги Авдокима». Спокойно проговорил Лука и повесил первую листовку на крайнее окно заведения. «Люди боятся быть обманутыми. А если тебя вдобавок еще и обворовывают, это вообще двойной удар. Аферисты в нашей стране знакомы каждому, как и их методы обольщения. Если Авдоким увидит листовку с обвинением твоей матери в мошенничестве, он сразу все поймет и сольется. От нас требуется только спрятаться вон там, за машиной». И все. Гудбай, Авдоким. И парень указал на припаркованное на противоположной стороне улицы автомобили. Там и впрямь можно было с легкостью затаиться и понаблюдать за посетителями кафе. Обзор был намного лучше, чем в сквере, возле которого находился ресторан, специализирующийся на стейках. «Главное, чтобы это не обернулось, I'll be back», — проворчала Эвелина, пока Лука клеил на дверь вторую листовку. «Примечание. I'll be back. С английского «я вернусь». Крылатая фраза из фантастического фильма «Терминатор» 1984 года. Режиссер Джеймс Кэмерон. В одной из главных ролей снялся Арнольд Шварценеггер, герой которого — робот-терминатор, и произносит эту фразу. Неожиданно около кафе припарковался старенький черный форт, а затем и белый автомобиль. Девушка уставилась на него, а после резко отвернулась. Вторым автомобилем управляла Тиона в своем парадном темно-синем пальто. Аккуратный макияж на лице и красивые кудри демонстрировали скрупулезную подготовку к свиданию, какую женщина не проявляла уже долгие годы. Неужели Авдоким настолько вскружил ей голову, что она окончательно выбралась из скорлупы неуверенности и страхов? Украдко оглянувшись, чтобы рассмотреть водителя Форда, Эвелина не нашла в нем чего-то примечательного. Типичный славянин с поредевшими от возраста русыми волосами и крупным носом, Вполне возможно, Авдоким был белорусом. А больше об ухажоре матери эвелина ничего сказать не могла. Одного взгляда на человека было недостаточно. «Лука, быстрей!» — предупреждающе прошипела она и потянула Луку за ворот пальто. «Они уже идут сюда!» Он коротко оглянулся. Теона и Авдоким находились на улице, а значит, время не в обрез. Приклеив последнюю полоску скотча, Лука закинул в портфель диспенсеры, взяв Эвелину за руку, Перебежал на противоположную сторону улицы. Благо сейчас на светофоре горел красный, и все машины стояли. Проскользнуть между ними не составило труда. Как раз в ту же секунду Авдаким и Тиона приблизились к кафе. Все произошло в точности так, как и предсказывал Лука. Авдаким заметил листовку и ткнул в нее пальцем, ожидая от Тиона объяснений. Тиона выглядела изумленной, рассматривая полицейскую ориентировку. Женщина не могла найти подходящих слов для объяснений, поскольку не представляла, о каком обвинении в мошенничестве шла речь. Она никогда даже жвачку из магазина не крала, а тут писали о ценном имуществе. А Вдаким, это не обо мне! заволновалась Сиона. Я в первый раз вижу. Здесь твое имя и фото, хмуро сказала Авдаким с отчетливым белорусским говором. Как это может быть не о тебе? «Понимаю, как все выглядит со стороны, но я ничего такого не делала. Я никого никогда не обманывала и уж тем более не обворовывала». «Ага, конечно», — не верил мужчина. «Знаю я вас, аферистов. Я белая и пушистая невинная овечка. А потом бац и не шиша в кармане, а от нее и след простыл». Авдоким намеренно повысил тембр, чтобы карикатурно изобразить женский голос а после эмоционально размахивая руками отодвинулся от тиона на пару шагов эвелина и лука внимательно наблюдали за ними спрятавшись за красным автомобилем на противоположной стороне улицы ребятам было все хорошо видно и слышно Авдаким, я не такая твердо проговорила тиона это ошибка но мужчина проигнорировал ее слова пренебрежительно пожав плечами он с расстроенным видом направился к своему автомобилю тиона поспешила за ним сиона ты мне очень понравилась», — внезапно признался Авдоким. «Я даже успел намечтать, что в будущем у нас будет что-то серьезное. Но это... Я проходил в прошлом. Наступать на те же самые грабли не хочу. Поэтому прости, но нам лучше не общаться». В его голосе отчетливо слышалась печаль. Наверное, когда-то Авдоким действительно столкнулся с мошенницей, которая оставила рану на его сердце, и теперь ситуация с ориентировкой напоминала ему о былой ошибке. «Но это неправда!» — решительно заявила тиона «Клянусь!» Авдоким мученически улыбнулся. «Прости, но я недостаточно хорошо знаю тебя, чтобы верить на слово. Теперь полицейская ориентировка выглядит для меня гораздо убедительнее, чем твои оправдания». Не дождавшись ответа, он сел в автомобиль и громко хлопнул дверью, желая поставить точку в разговоре. Тиона все поняла и вернулась на тротуар, чтобы Авдаким беспрепятственно уехал домой. Спустя мгновение он так и поступил. Умчался как можно дальше от кафе, оставляя Тиону в расстроенных чувствах и в полном одиночестве. Эвелине стало жалко мать. Чувство стыда затопило сердце, нашептывая, что именно по ее вине, дорогое сердцу человек испытывает страдания. Вдруг как раз с Авдокимом у Теона могла завязаться настоящая, искренняя любовь. Может, зря Эвелина делала ставку на Максима, и он не может сделать женщину счастливой. И вдруг, как по заказу, возле кафе аккуратно припарковался поразительно знакомый автомобиль. Эвелина прищурилась, чтобы рассмотреть водителя, и удивленно воззрилась на Луку. Парень горделиво улыбнулся. Глаза его игриво сверкнули. А вот и второй пункт плана. За рулем сидел никто иной, как Максим. При виде опечаленной Тиона он опустил стекло с водительской стороны и с мягкой улыбкой проговорил. «Уважаемая, кажется, вы потеряли улыбку. Помочь найти пропажу?» Эвелина фыркнула от смеха. Теперь ясно, у кого Лука научился таким странным подкатам и неловкому флирту. «Максим?» — изумилась Тиона. «А что ты тут делаешь?» «Приехал за комиксами для Луки?» — ответил Максим и кивнул в сторону магазина рядом с кафе. «А ты почему здесь? И что с настроением?» «Да ты бы видел, что произошло!» — возмущенно проговорила тиона махнув рукой. «Давай покажу». Максим без лишних вопросов покинул автомобиль и проследовал за женщиной к двери кафе, где висела ориентировка на имя Тионы. При виде лица, изображенного на листовке, он вскинул брови и пристально посмотрел на женщину, словно пытаясь понять, являлась она мошенницей или нет. «Я никогда ничего такого не делала!» — принялась защищаться Теона. «Это какая-то ошибка!» Судя по тому, как хмурился Максим, который уже вытащил из кармана телефон, мужчина поверил Теоне, однако хотел получить кое-какие дополнительные разъяснения на этот счет. «Сейчас выясним», — сказал Максим и незамедлительно позвонил давним знакомым. Те шустро пробили данные Теоны по некоторым базам и с уверенностью сообщили, что никто с таким именем не разыскивался. Вероятно, это дело рук хулиганов или недоброжелателей. Тиона сразу же расслабилась от услышанной информации и проследила за тем, чтобы Максим снял все листовки и скомков в шар выбросил в урну. «Если вопрос решен, давай посидим в кафе», — предложил мужчина, распахнув входную дверь заведения. «Там и обсудим, кто мог тебя подставить». «Давай». Благодарно улыбнувшись, Теона зашла внутрь и принялась что-то горячо рассказывать Максиму. Такой расклад успокоил Эвелину. Мать вообще не выглядела расстроенной. Широкая улыбка засияла на ее губах, словно женщина успела позабыть о недавнем инциденте с Авдокимом, что не могло не радовать. Однако Эвелину кое-что беспокоило. Как Лука сумел все провернуть и высчитать настолько идеально, что комар носа не подточит? Похоже, вопрос отчетливо читался во взгляде Эвелины, потому что парень горделиво улыбнулся и загадочно проговорил. Как сказал Вильгельм Швебель, «Математика — самая надежная форма пророчества». Примечание. Вильгельм Швебель. Немецкий ученый. Годы жизни 1845-1891. Вот тебе ответ на все вопросы. Видимо, Лука еще и мысли умел читать.